3 0 л е т и е Марина Влади. Один из заветных народных символов конца 50-х годов. Это было время, когда железный занавес слегка раздвинулся, и все залетавшие к нам с запада первые ласточки производили грандиозный фурор. Импортная л и т е р а т у р ы и искусство входили и в духовную жизнь, и в повседневный быт каждой семьи. Переведенного на русский Хемингуэя не просто читали, его портрет в свитере и с бородой, как икону, вывешивали на стены в интеллигентных домах. Его Монтана полюбили даже без перевода, и кошелек, и жизнь готовы были отдать за возможность увидеть французского шансонье и услышать его негромкое пение. Под стать этим идолом была и Марина Влади, легендарная колдунья. Фильм с таким названием прошел тогда по стране с успехом, скажем так, не меньше, чем в вертикаль. Тысячи девушек начали носить прическу колдуньи, то есть длинные, свободно распущенные волосы. Как всегда, чувство свободы шло с Запада, и массовое сознание не придавало значения русским корням и ф и л ь м ы и актрисы. Не все даже знали, что сценарий основан на рассказе Куприна Олеся, что псевдоним «Актрисы» — ничто иное, как ее усеченное отчество Владимировна. А по фамилии она — самое что ни на есть Полякова. Да, нашим соотечественникам, чтобы поверить в себя, нужно увидеть свое же русское в импортном варианте. для высоцкого влади поначалу было только частью длинной рифмы в песне шестьдесят четвертого года бал маскарад бригаде маскараде за осаде параде хрестораде з а д е ну и после этого я платье говорит взяла у нади я буду нынче как марина влади и проведу хоть тресну я часы свои воскресные хоть с пьяной твое морды но в наряде часто так бывает сказанешь что нибудь в песне и захочется потом проверить как в жизни выглядит описанный объект. Говорят, эта дама была здесь на кинофестивале в 65-м, но тогда к ней подступиться шансов было немного. А вот теперь она снова приезжает. Золотухин сказал, что Анхель Гутьерес встречу организует. Есть интерес у парижанки к актерам стаганки. Оказывается, ей тоже всего 29. Просто очень рано начала работать. Колдуньей побывала в 16 лет, а самую первую роль сыграла в 11. Фантастика. И в личной жизни не отстало. Трое детей сейчас в разводе. Но, надо полагать, не одиноко. Впрочем, не наше это дело — собирать подробности и сплетни. С первого взгляда ничего не началось. Она его своим взглядом смерила, ну, метр семьдесят. р у б а ш к а й брюки, непоследнего модного писка и по цвету не согласуются. Даже непонятно, по какому праву он так на нее уставился, не дожидаясь, пока подведут, представят. а он смутился и растерялся от того, что взгляд его не был принят, а был прямо-таки возвращен по обратному адресу. Русские бабы, даже актрисы, куда открытие и отзывчивее. Это же вся закамуфлирована, дежурную улыбку включает, как мигалку на повороте. Может, и не надо смотреть в ее сторону, да и вся фальшь окружающая отталкивает. Но отступать было бы малодушием. Надо преодолеть ощущение неловкости, приблизиться, поцеловать холодную руку и произнести заранее заготовленную реплику «Наконец-то я встретил вас». Она побывала на спектакле «Послушайте», а вечером собрались в ВТО. Момент волнительный, как говорится в театре. Это ведь снаружи все на коротке, на «ты», ритуальные поцелуйчики, тосты красноречивые, а в глубине-то все меряются силами, талантами, репутациями. На Марину тут же пошла всеобщая игра, которую она охотно поддержала. Из ресторана компания отправляется домой к Максу Леону, московскому корреспонденту «Юманите». Там д ж и н со льдом и песни, у Золотухина русские народные, у Высоцкого свои собственные. Марина включается, начинает подпевать, но лед еще не сломан, дистанция остается, особенно трезвому Высоцкому она видна. Есть взаимный интерес, любопытство, но еще больше сила взаимоотталкивания. Через четыре дня встреча повторяется в том же составе, после таганского спектакля. У Марины на плечах цыганский платок, знак двусмысленного просительный. После утомительного на этот раз застолья они уходят вдвоем. Роман как будто затеплился, но души пока не могут по-настоящему встретиться. Потом они предстают на публике в п р е с с б а р е ф е с т и в а л я Марину некоторые не узнают в легком ситцевом платье. До Москвы такая последняя мода еще не добралась. Мастита Сергей Герасимов, создатель нового и насквозь фальшивого фильма «Журналист», с галантным азарством приглашает Марину на танец, но потом она только с Высоцким. Причем Лева к о ч е р я н с ребятами организует вокруг них «Живое кольцо», чтобы посторонние не пытались претендовать. Ну все, уже есть и площадка, и зрители. В игровом азарте он в полголоса бросает подошедшим к нему друзьям. «Я буду не Высоцкий, если на ней не женюсь». Он летит в Одессу, переполненный радостно-тревожным чувством. Его возбужденное настроение как будто передается всему городу. Поздним вечером, 15 июля, он после съемок поет для своих в гостинице. А в это время в филармонии, а она как раз напротив, заканчивается концерт. Торжественно одетые, при галстуках и бабочках, ценители классической музыки выходят из храма высокого искусства, и все как один застывают в скульптурных позах, слушая доносящиеся... Из окна песни. Кончается фестиваль, и в Одессу прилетает Марина. Этого, кажется, никто не ожидал. Брошенную им однажды фразу «У меня роман с Мариной Влади» восприняли как шутку или как заготовку к очередной песне. и н а к о ч е р я н даже спросила, «Марина Влади — это подпольная кличка?» Общее ошеломление щекочет нервы, но не более. Купание в лучах славы в какой-то момент может надоесть и даже стать невыносимым. Надо бы просто по-человечески выяснить отношения, а в такой неестественной обстановке ничего не получается. Будет любовь или нет? Как спрашивал в свое время Маяковский. Марина уезжает, и он остается в полной неопределенности. Настроение подходящее для самых смертельных песен. В интервенцию он пишет песню Бродского о деревянных костюмах. А потом сложилась главная, наверное, песня этого года. Перед сном сказал себе в очередной раз «Лечь бы на дно, как подводная лодка». А через пару часов проснулся и себя ощутил внутри подводной лодки, о б р е ч е н н о й на гибель. «Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам. Услышьте нас на суше, наш сос все глуше-глуше, и ужас режет души напополам». Редко, когда п е с н и так безоговорочно н р а в я т с я себе самому. Радостно отписал Люси. А я тут продал новую песню в Одессу, на киностудию. Песню писал просто так, но режиссер услышал, обалдел, записал и сел переписывать сценарий, который называется «Прокурор дает показания», а песни про подводную лодку. Он написал две сцены новых и весь фильм предложил делать под меня. В связи с этим возникли два-три съемочных дня, чтобы спеть песню и сыграть облученного подводника. «Я это сделаю обязательно, потому что песню очень люблю. Еще он хочет, чтобы музыка была лейтмотивом всего фильма, значит, я буду автор музыки вместе с одним композитором, который будет только оркестровать мою мелодию. Вот, приеду и спою тебе. Прямо как приеду, так и спою». И примерно в это же время сочиняется первая, пожалуй, нешуточная песня о любви, но ну, если не на все сто процентов, то на три четверти точно серьезная. Не сравнил бы я любую с тобой, хоть казни меня, расстреливай. Посмотри, как я любую с тобой, как Мадонны Рафаэлевой. Любоваться пока приходится на большом расстоянии. Киношное лето сменяется театральной осенью. То есть на съемки интервенции и двух товарищей то и дело приходится выезжать, вылетать. Одесса, Измаил, Ленинград. И это делать все труднее. Нагрузка актера первой категории – 25 спектаклей в месяц. То и дело – два спектакля за вечер. Когда после «Галилея» еще и «Антимиры» до полуночи. Конечно, актеру без сцены не жизнь, но сколько из тебя сцены высасывает – вот вопрос. Любимов 30 сентября отметил свой доблестный полтинник и как бы поднялся еще выше. Не просто шеф, а прямо-таки первый бог из з с и з у а н а «Беспощадные дисциплины и требования беспрекословного подчинения». Говорят, Мейерхольд был таким же. «То есть художник с большой буквы в театре один, а все актеры для него краски, пусть и даже яркие сами по себе, но предназначенные служить пассивным материалом в общей э ф ф е к т ы картине». «Наверное, он прав по-своему. Но, как говорится в одной песне, никаких моих сил не хватает, и плюс премии в каждый квартал. Усталость сама по себе не страшна». Однако иной раз не чувствуешь уже ничего, кроме усталости. Был в очередной раз в Питере на съемках интервенции. С Золотухиным, естественно, а еще Таню взял с собой, чтобы в свободные часы отдохнуть вместе. На обратном пути сели в купе, четвертым оказался симпатичный бородач, детский писатель. Ну, ладненько, шампанского прихватили для тех, кому можно, настроились на мирную беседу. Перекурив в тамбуре, видит Высоцкий вдруг в коридоре растерянного Золотухина. Оказывается, в купе вошла женщина, по всем предметам сумасшедшая, с чемоданчиком и связкой книг Ленина. Собирается ехать на багажной полке, поскольку у нее, дескать, нету средств на билет. Валерочка, конечно, добряк, гуманист, но кому-то приходится брать на себя роль мирового зла и з Шэн Тэ превратиться в Чао Да. и очень коротко, но убедительно попросить незваную гостью удалиться. Сунул почти автоматический червонец этой убогой, хотя что, собственно, такое происходит? Война? Эвакуация? Что за нужда такая из города в город политическую литературу возить? а ладно. 17 ноября, после множества затяжных, изнурительных репетиций, а также не менее мучительных прений с главлитом премьера Пугачева, получился шедевр. Что уж там говорить, такого гармоничного синтеза поэзии и театральной игры еще не было ни на Таганской, ни на какой-либо другой сцене. В свое время даже Мейрхольд не сладил с я этой поэмой и с Есениным разругался. Эрман, присутствовавший при историческом конфликте, теперь сочинил по просьбе л ю б и м о г о кое-какие интермедии для большей зрелищности. Но держится все на лаконичной и неотразимой сценографии, которую Любимов придумал где-то на пляже и на песке нарисовал. Посреди сцены огромный деревянный помост и плаха с топорами. Временами она покрывается золотой парчой и превращается в трон Екатерины. Актёры по пояс голые, в парусиновых штанах, с топорами в руках. Вот топор врубается в плаху, и к ней кубарем катится персонаж. Так обозначается его гибель. На сцене также две виселицы, на которых вздёргивается одежда, то дворянская, то мужицкая. Эмоционально это действует сильнее, чем если бы целого актёра понарошку подвесить. Поэзия в полной свободе обращения с материальными предметами. У Есенина много напористых повторов, он прямо-таки заговаривает нас. Что случилось? Что случилось? Что случилось? Ничего страшного, ничего страшного, ничего страшного. А на сцене этому соответствует цепь, которая всех сдерживает и отмеряет ритмику. И больше всех предстоит бороться с этой цепью Высоцкому. Он хлопуша, беглый каторжник, прорывающийся к Пугачеву. Ему не верят и кидают с цепью из стороны в сторону, а он в это время произносит длинный монолог, завершающийся криком. «Уж три ночи, три ночи пробираться сквозь тьму, я ищу его лагерь и спросить мне некого. Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека». Чтобы прозвучало убедительно, все это надо еще пропитать своими собственными эмоциями, воспоминаниями, мечтами. «Поначалу проведите меня к нему». срифмовалась душе с первым приходом на таганку. Теперь таганка понемногу становится цепью, а «хочу видеть этого человека» означает теперь то, чего никто вокруг не знает и знать не может.